Тайны японских караванов Сегодня серьезные аналитики сходятся во мнении, что Япония продолжает рассматривать Россию не в качестве равноправного партнера, но исключительно как ресурсовывозящий источник своего жизнеобеспечения. И время от времени совершает камуфлированные пиратские набеги на российские кладовые природных богатств. Об этом и пойдет речь дальше. Витринное стекло В 1976 году в Совет министров СССР обратился генеральный директор японского полугосударственного предприятия икибуко с предложением заключить контракт на закупку объемных партий витринного стекла. Конкретизируя свое намерение, японский контрагент пояснил, что готов приобретать стекло эшелонами. Перспектива сделки была более чем привлекательна. Ничтожно малые затраты на производство витринного стекла сулили обернуться огромной прибылью в твердой валюте. Предложение было принято немедленно и безоговорочно. Контракт был заключен, и тысячи платформ со стеклом двинулись в сторону порта Находка, где ценнейший экспортный товар грузился исключительно на японские пароходы. Лишь спустя два года КГБ СССР через свою закордонную агентуру установил, что стекло выполняло роль прикрытия. В соответствии с полученными от наших секретных источников данными, на практике происходило следующее. Как только караван сухогрузов с очередной партией стекла покидал порт находку и выходил в открытое море, наемным морякам-рабочим раздавались плоскогубцы и гвоздодеры, после чего они принимались за разбор контейнеров. Доски, фурнитура, аккуратно отделялись друг от друга, сортировались и укладывались в штабеля, которые затем специальными лебедками опускались в трюмы. Стекло же сбрасывалось за борт. Все манипуляции проводились только с наступлением темноты при свете бортовых прожекторов. Эти меры предосторожности призваны были сохранить в тайне истинную цель приобретения стекла от нежелательных свидетелей, проходящих вблизи судов, самолетов и вертолетов советских пограничников. В целях конспирации администрация Икебуко нанимала рабочих только на один рейс. Никто из них не был профессиональным моряком и не являлся членом профсоюза. Все они, как правило, были безработными из Вьетнама, Лаоса или Индонезии, готовыми за гроши выполнить любую работу. По завершении работы поденщиков партиями по 20 человек под присмотром вооруженных охранников припровождали в кают-компанию, где им вручали по 5 долларов и кормили. При этом под угрозой физической расправы принуждали выпить стакан рисовой водки, куда подмешивался наркотик, вызывающий временную парамнезию. Делалось это для того, чтобы на берегу рекруты не могли вспомнить, чем они занимались на судне. По имеющимся данным, только за один рейс караван сухогрузов доставлял в страну восходящего солнца до 10 тысяч кубометров ценнейшей древесины. А все потому, что любая наша продукция, шедшая на экспорт, по традиции обшивалась ценными и твердыми породами деревьев кедровой сосной, буком и дубом. Именно из этой древесины и были изготовлены контейнеры для витринного стекла. Фурнитура, но никак не стекло, интересовала японцев. Благодаря махинациям с витринным стеклом Япония, не имеющая природных запасов древесины, в конце 20 века заняла третье место после Испании и Италии по экспорту на мировой рынок экологически чистой мебели. Черный песок В 1978 году японская фирма Асахари обратилась в Министерство внешней торговли СССР с просьбой сдать ей в аренду на два года участок прибрежной зоны в районе поселка Озерновский что на юго-восточной оконечности Камчатского полуострова. Своё намерение руководство Асахари мотивировало потребностью возвести в указанном районе базу отдыха для экипажей рыболовецких судов, ведущих промысел в нейтральных водах Охотского моря. Советская страна пошла навстречу руководству Асахари. Контракт был заключен. Однако, по наблюдениям советских пограничников, японцы отнюдь не торопились с возведением базы отдыха сосредоточив все внимание на вывозе так называемого черного песка из прибрежной зоны. Свои действия, вернее, бездействия, руководство сахари объясняло проведением подготовительных работ для последующего возведения коттеджей, причалов и тому подобного. Вместе с тем МИД Японии поспешил заверить советскую сторону, что песок попросту сбрасывается в море. По указанию председателя КГБ СССР Юрия Андропова, для отслеживания маршрутов движения японских судов с песком на борту была подключена космическая разведка выяснилось что черный песок бережно доставляется в японию где скрупулезно до песчинки складируетсяся в специальных водозащитных ангарах по распоряжению андропова в спецлабораториях кгб был проведен химико биологический анализ вывозимого японцами черного песка было установлено что песок прозванный местными жителями «Черным», есть не что иное, как вулканический пепел периодически действующего вулкана Майон, расположенного неподалеку от острова Катандуанас, Филиппины. Майон выбрасывает в прибрежные воды Филиппинского моря вулканический пепел, который по дну Идзубанинского и Японского желоба Тихоокеанским течением выносится только на побережье Камчатки, конкретно в район поселка Озерновский. Лабораторные исследования черного песка показали, что он буквально перенасыщен редкоземельными элементами – скандием, итрием, лантаном и лантанидами Кроме того, в нем обнаружили высокое содержание золота и платины. Прибрежная зона в поселке Озерновском – это единственное место на Земле, где открытым способом можно добывать редкоземельные металлы. Скандисодержащие ферриты – это элементы памяти всех компьютеров а сплавы скандия – перспективные конструкционные материалы в авиации и электротехнике. ИТ-3 используется в качестве легирующей добавки для повышения электропроводности радиодеталей – лантан и лантаниды в электронике, лазерной и оптической технике. В 1979 году из Комитета госбезопасности в ЦК КПСС ушла докладная записка, в которой частности отмечалась – Своими достижениями японская радиоэлектронная промышленность во многом обязана черному песку, обманным путем вывозимому с юго-восточного побережья Камчатского полуострова. Вслед за этим Министерство внешней торговли в одностороннем порядке расторгло договор об аренде японцами прибрежной полосы в районе поселка Озерновский, а МИД СССР направил японской стороне ноту протеста.